Глава восьмая. «Катя!» Чей-то смутно знакомый голос проник в сознание сквозь толщу сна. «Катя! Ты жива?» С трудом разлепив хранящее чужое прикосновение губы, я хрипло прошептала. «Да». И замерла, прислушиваясь к ощущениям. Пред глазами продолжали искрить золотые огни. От них не помогали избавиться твердая холодная земля под спиной. «Необщее ощущение качественного избития». В смысле, ощущение во всем болящем теле было такое, будто меня били, долго и со вкусом, не жалея сил. «Я уж думала, не вернешься!» Облегченно выдохнула бабушка Оля. Это было похоже на удар, от которого вздрогнуло все мое тело. С трудом открыв слезящиеся глаза, Я сфокусировала взгляд на обеспокоенном лице склонившейся надо мной старушки, убедилась, что это действительно бабушка Оля, и темная, затянутая тяжелыми тучами небо у нее над головой, и края ее дома. Потом перед глазами все поплыло, а сами глаза так нестерпимо зажгло, и ком в горле, и боль, бесконечная, невыносимая боль в груди. «Я все сделала правильно!» Говорить громко не получалось. Едва сдерживаемые рыдания сжимали горло и грудь. «Я не могла остаться там, да мой дом здесь!» «Ох, девочка!» — позвала старушка с сожалением. «Что с тобой случилось?» И я рассказала. Все, все, все рассказала, вообще все. Как перенеслась в тот мир, как больше месяца провела на раскопках с учеными, как познакомилась с драконами и духами и... С Садхором. Про него говорить было больно. Хоть разум и понимал, что это глупо. Совершенно глупо. И больно. Я проревела до самого вечера. А потом позвонила мама. Мы на тот момент допивали уже не знаю какую кружку чая с успокаивающими травами, сидя в кухне у окна, когда где-то совсем рядом зазвонил телефон. Мой. Она каждый день звонит. Грустно вздохнула бабушка Оля, виновато отводя взгляд. Мгновенно побледнев, я отставила кружку на стол, потому что руки задрожали, и тихо спросила. «Что вы ей сказали?» «Наверное, мама уже объявила меня в розыск. Она же с ума сходила все это время». «Ну?» — протянула бабушка таким тоном, что я сразу заподозрила что-то совсем нехорошее. Я не прогадала, потому что старушка подняла на меня виноватый взгляд и выпалила. Пришлось немного поиграть с голосом. В общем, она думает, что все это время разговаривала с тобой. «А на самом деле?» — сглотнув, испуганно прошептала я. «Со мной?» говорила — говорила. Поджала бабушка губы и замерла. Я не злилась, нет, хотя бабушка Оля как раз этого и ожидала, судя по ее взгляду. Я не злилась, я была ей очень благодарна. Очень. А вот отвечать на звонок было страшно. Сердце сжалось при звуке маминого голоса. Звонкого, умиротворенного, ничего не подозревающего. Впрочем, уже спустя пару моих настороженных фраз, мама насторожилась и сама, спросила, все ли у меня в порядке, и заставила рассказать события последнего дня. А я была просто очень рада слышать ее голос. и даже решила, что обязательно съезжу к ним в ближайшее время, да хоть завтра. После разговора с мамой мне стало куда спокойнее, намного спокойнее. Пока улыбающаяся бабушка Оля весело так не сказала. «А, кстати, тебя уволили!» И моя истерика пошла на второй круг. Работу я пусть не любила, но что же мне теперь без нее делать? «Что мне делать?» Закончилось все тем, что бабушка накормила меня успокоительным со снотворным эффектом и отправила спать, сказав, что все проблемы я буду решать потом. Засыпала я в слезах, так и не кстати вспомнив о все-таки забытом пузырьке с капельками, что дал тот лекарь. Собственная квартира показалась мне чужой и незнакомой. Странное чувство. Раньше мне подобного не было. Какое-то время я просто бродила из комнаты в комнату, ничего не трогая, только глядя, будто все это и не моим было. В итоге ушла в горячую ванну. Это было бесподобно. Восхитительно настолько, что я пролежала в душистой пене часа два точно, пока не начало клонить в сон, хотя я и так проспала до обеда, наверное. Выбравшись из ванной, замоталась в полотенце, на волосы накинула другое и пошла на кухню, крайне недовольная тем фактом, что потом пришлось еще и в магазин идти. а потом убираться. Зато был во всем этом и плюс. Я не думала про Садхора. Не думала о том, что он там подыскивает себе спутницу жизни, что через два месяца у него тоже появится свое полотно. Не думала. Вечером снова засыпала в слезах. А уже утром началась операция под кодовым названием «Новая жизнь». Я выкинула весь ненужный хлам из дома. Давно собиралась, да все как-то жалко было. А тут выкинула. Я у меня просто умница. Собрала все свои сбережения и съездила к родителям. Я у них последний раз была на Новый год, а это почти год назад, так что моему появлению немало удивились. Случившимся со мной преображением тоже. Потом, конечно, обрадовались и принялись распростертыми объятиями, оставив у себя на добрую неделю, которую я тоже не стала тратить просто так. Я решила попробовать что-то кардинально новое для меня. Начала писать книгу. Не смело, боязливо, не зная никаких правил, собственно, писания, и просто писала о том, что было у меня на сердце. И даже не пыталась думать о том, почему его занял мужчина с черно-золотыми глазами. Я писала очень много. Целые дни и даже ночи, боясь потерять мысль, настроение или этот важный образ. В итоге все привело к тому, что вернувшаяся от родителей я провела бессонную ночь, а потом еще и три последующих дня за созданием детального портрета Садхора. Он был красив. Он был красив настолько, что я, не удержавшись, на время забыла о книге и просто рисовала, и рисовала, и рисовала. Иногда плакала, иногда глупо улыбалась со слезами на глазах. И, да, рисовала. И я не жалела нисколько. А понимание того, что я все делаю правильно — пришло вместе с постучавшей ко мне в дверь Машей. Этот солнечный лучик узнала о моем возвращении и забежала разузнать обо всем, заодно и работу у себя предложила. И я даже согласилась, а потом она увидела Сатхора. «Вау!» выдохнула она полной грудью, выдохнула она полной грудью, с приоткрытым ртом, глядя на моего золотоглазого дракона, что стоял в гостиной. «Это ты нарисовала?» — Глупый вопрос, если учесть, что я живу одна. — Да. Немного смутившись, призналась я. Смущаться начала еще после появления Маши. Врать о том, что я якобы все это время отдыхала у бабушки в деревне, было вообще противно. Так что я ходила вся напряженная, и ее внимание к моим работам меня заметно насторожило. — Он как живой! — прошептала девушка с восторженным трепетом, протягивая ручку, но не касаясь полотна. А потом она резко повернулась, посмотрела на меня с безумием, которого я у нее раньше не замечала, и вдруг сказала. «Один мой друг работает в художественной галерее». Честно говоря, тогда я не понимала, к чему она это сказала. Я не понимала даже тогда, когда девушка-солнечный лучик заставила меня собраться и поехать куда-то с ней. Непонимание было со мной и на пороге светлой художественной галереи, и даже при знакомстве с ее владельцем Максом, пепельным блондином в белом костюме и с очками в модной деревянной оправе. Доходить до меня начало только после того, как Маша достала телефон и начала показывать Максу. Приглядевшись, я с удивлением опознала свои собственные картины, которые она когда-то успела нащелкать в квартире. Через час я была счастливым обладателем контракта о сотрудничестве с модной галереей. Еще через час двое мужчин вывезли из моего дома всех садхоров, не забыв напомнить о том, что в ближайшие пару недель от меня ожидают еще как минимум три работы, которые будут участвовать в благотворительной выставке и которые есть неплохой шанс очень выгодно продать. Это, наверное, была шутка. Или просто невероятная удача. Я не знаю, но ощущение такое, будто меня разыгрывают. Я и ходила с плавающей головой, с трудом веря в то, что начало происходить в моей жизни. А потом улыбнулась и решила, что нельзя упускать такой счастливый шанс. В конце концов, моя психика выдержала даже драконов, неужели я не справлюсь с парой картин. Справилась. Этот месяц пролетел перед глазами за одно слившееся в неясное пятно мгновение. Я убегала утром на свою новую бесподобную работу, с усталой улыбкой на губах возвращалась вечером в свою пустую квартиру, несколько часов сидела за книгой, затем полночи рисовала, а в итоге падала без сил на кровать, чтобы проснуться уже через часа четыре, в лучшем случае, и снова побежать на работу. Все это слилось в одно сплошное счастливое мгновение. Работа была бесподобной. Улыбчивый коллектив, адекватное начальство, обед... «Боже, обед! Горячий, вкусный обед!» Я плакала несколько первых рабочих дней. На меня после этого начали странно коситься, но в целом моей жизни это и не испортило. Выставка в галерее Макса прошла даже лучше, чем удачно. Какой-то мужчина, имени которого я даже не смогла узнать, купил четыре моих картины. За бешеные деньги купил, серьезно? Я, в принципе, даже не думала никогда, что за картины можно столько получать. Оказалось, что можно. К слову, Макс тоже был крайне удивлен. Очень. И на радостях подсунул мне еще пару каких-то договоров, собираясь увезти оставшиеся картины на свою следующую выставку в столицу. Я все на тех же радостях, все подписала. А потом одно крупное издательство взялось за черновик моей книги. Уверена, Маша и тут помогла, за что я была ей очень благодарна, но мой солнечный лучик ни в чем не признается и лишь загадочно улыбается. «За две недели нам с черновиком пришлось несладко. Нас безжалостно мучили и днем, и ночью. Серьезно, редактор один раз в три ночи позвонил. Я тогда еще тоже не спала, поэтому мы проболтали с ним часа полтора, сверяя наработки и уточняя массу деталей. А потом ее издали! Мою книгу! Издали!» Снова пришедшая в гости Маша нашла меня прыгающей в обнимку с книгой по гостиной, потом мы с ней прыгали уже вместе, а потом как-то так вышло, что мы уже сидели на кухне в обществе фруктов, шоколадных конфет и чего-то светло-розового с цветочным ароматом. Страдать от похмелья пришлось уже по дороге в столицу на вторую выставку. Нечастную, конечно, Макс показывал людям и другие работы других художников, но как-то в шутку он сказал, что обязательно устроит мне только мою личную выставку. Каким-то удивительным образом моя жизнь стремилась резко в гору. И если поначалу я разбегалась, заставляя себя делать каждый шаг, то теперь этот безумный водоворот поглотил меня с головой. и мотал по часовой стрелке, нещадно закручивая и грозя разорвать на кусочки, если я вдруг посмею хотя бы попробовать затормозить. Голова шла кругом от всего этого, в происходящее верилось с трудом, но я была рада, действительно очень рада, даже больше, я была почти счастлива. Но в душе, где-то глубоко настолько, что даже я находилась с трудом, притаился комочек горькой тоски. Иногда он, не выдерживая заточения, вырывался на свободу, и мне становилось невыносимо больно настолько, что слезы сами собой текли по щекам, а грудь разрывали рыдания. Мне было больно, внутри больно, даже невзирая на все последние события. Мне было больно настолько, что хотелось не улыбаться незнакомцам, а выть в подушку. Мама с папой были счастливы за меня, бабушка с дедушкой были счастливы. Бабушка Оля, к которой я продолжала ездить в гости, тоже была искренне счастлива. И даже Маша с Максом, и мой издатель, потому что у книги были весьма неплохие продажи, и еще куча народа, которые меня, по сути, даже и не знали. Все были счастливы. И мне бы тоже быть счастливой, потому что теперь у меня были совсем неплохие деньги, и картины, и работы, и книга. Но вырывающаяся на свободу тоска приводила за собой сожаление, и жгучее желание увидеть его еще раз. Всего раз. Всего один раз. Именно в один из таких вечеров в мою входную дверь и постучали. Сердце болезненно сжалось в груди. Интуиция настойчиво твердила о том, что дверь мне лучше не открывать. Но ко мне должна была прийти Маша, так что... так что я открыла. И утонула в сверкающем золоте чужих глаз. Сердце сделало один глухой удар и замерло, пораженное. Мои собственные глаза ощутимо округлились, рот приоткрылся, и из губ сорвался тихий выдох. Это была девушка. Высокая и грациозная, с распущенными гладкими черными волосами, улыбкой на добром лице и глазами, которые я уже видела и которые не смогу забыть никогда. Золотые глаза с черным зрачком. Глаза матери Садхора, которую я видела на тех картинах. Еще несколько мучительно долгих секунд мне понадобилось на то, чтобы сравнить эту девушку с тем мужчиной, что не оставляет меня даже во снах вот уже полтора месяца. И еще очень много времени на то, чтобы переварить происходящее. «Ты Катя?» Вообще без акцента спросила девушка, удивительно звонким голосом, радостно мне улыбаясь. Не ожидая подобного, я лишь скованно кивнула, продолжая рассматривать это самое настоящее чудо во все глаза. А чудо тем временем сверкнуло белыми клыками и спокойно прошло в мою квартиру, посторонив меня и взмахом руки, закрыв за собой дверь. И пошла она куда-то туда. Я слышала стук ее каблучков по полу, но сама я продолжала стоять на месте, смотреть на закрывшуюся дверь и не верить. Просто не верить. Она так похожа на него, и она так похожа на его мать. И Садхор говорил мне о своей сестре, я это точно помню. Но неужели она сейчас в моей квартире, спустя столько времени, когда я уже смирилась с тем, что его больше не будет в моей жизни, когда я почти убедила себя в том, что это был просто прекрасный сон. Ого! Ее громкое звонкое восклицание вывело меня из ступора, заставила дернуться, развернуться и, медленно, не отрывая ног от пола, пройти в гостиную. Девушка стояла там. И картины с изображением Садхора, которые я снова нарисовала исключительно для себя, тоже здесь стояли. Они были везде, у каждой из стен, на самих стенах, даже на диване. Это была комната Садхора. И незнакомка видела все это. И даже больше. Она это с каким-то странным восторгом осматривала, чтобы в итоге повернуться к смутившейся, но все равно ничего не понимающей мне, и сказать. А я думала, один садхор с ума сходит. Что? Голос был хриплым, но меня это сейчас нисколько не волновало. Загадочно улыбнувшись, отчего вновь сверкнули ее белоснежные клыки, девушка решительно сменила тему. Я Ахара, младшая сестра садхора. «Но ты ведь и сама догадалась, я права?» Не нашлась, что ответить, поэтому просто снова кивнула. Ахара явно была довольна моим немногословием, потому что уже через секунду живо продолжила. «Удивительно, что братик тебя отпустил. Он вообще жуткий собственник, а ты его, похоже, сильно зацепила, раз мужика не отпускает уже второй месяц. Кстати, весь Даркхайм должен сказать тебе спасибо. У нас теперь на одну горную гряду меньше, К эльфам новые торговые пути проложили, а преступность за одну неделю всего изобрела и применила новую оборонительную тактику. «Какую?» — запоздала, улавливая смысл ее быстрых звонких слов, заторможенно переспросила я. «Свали из города, пока большой злой правитель не свалил тебя с обрыва», — беззаботно поведала девушка. «Чтобы ты понимала, случаи были». Под ее многозначительным взглядом стало жутко. Нервно сглотнув, я невольно глянула в окно, вспомнила, что живу я совсем не на первом этаже, и снова с опаской посмотрела на Ахару. Весело улыбнувшись моей реакции, она продолжила. «Он невесту себе нашел. Мрак полный. Драконица из восточных кланов, они там все двинутые на традициях и обрядах. Ты представь, мы с ней знакомились три дня!» Ей и парный танец кинжалами подавай, и чаепитие на двенадцать часов с поминутно расписанной дегустацией двух сотен пирожных. Я сладкое люблю, это не подумай, но двести пирожных с трудом пережил даже мой драконий желудок. А как она говорит? Я чисто из любопытства спросила. Как? Мне одобрительно улыбнулись и ответили. Она доброго утра желает три минуты, я засекала. Все речи спокойные, неторопливые и с ее извечной, доброжелательной улыбкой на бледной морде. Достала уже улыбаться. Я Садхору сразу сказала, что она странная даже в большей степени, чем я. Но думаешь, послушался? Даже дослушивать не стал. Кстати говоря, он ее избегает. Он теперь даже завтракает на час раньше, чем обычно, лишь бы с этой ненормальной, которую в наш дом притащил, не пересекаться. Я улыбнулась. Заставила себя улыбнуться. не позволяя слезам наворачиваться на глаза. «Я не имею права плакать. Это не мой мужчина. Он вообще теперь чужой будущий муж. Он вообще с драконицей теперь живет». А я вернулась домой, хотя он предлагал остаться. Я сделала свой выбор и теперь не должна о нем жалеть. Все же самовнушение — хорошая штука, действенная такая. Я даже улыбнулась уже куда увереннее и добродушно предложила. «Чаю?» Сияющая улыбка, осветившая на мгновение красивое женское лицо, мгновенно померкла, сменившись настороженностью. «А пирожных нет?» — с тихим ужасом боязливо уточнила Ахара. «Нет». — клятвенно заверила я ее. И мне снова улыбнулись, снова ослепительно обнажив белоснежные зубы. «Тогда пошли», — решила девушка. И мы действительно пошли в кухню. на мою обычную кухню сестрой самого настоящего правителя драконов. Торопливо затолкав подальше еще одну картину, я самым невозмутимым видом направилась к чайнику. А Хара же, в свою очередь, хмыкнув, столь же решительно пошла к картине, которую я между стеной и диваном запихнула. Вытащила, рассмотрела внимательно, одобрительно кивнула, а потом как-то странно улыбнулась и махнула рукой. «И картина?» Моя собственная картина медленно взмыла в воздух, подлетела к стене на уровне моей головы, да так там и осталась висеть. Удивительно. Ахара, довольная результатом своих лап, села на диван у стола, повернулась ко мне всем телом и продолжила прерванный пересказ событий, о котором я вообще не просила, но кто же меня спрашивал? — В общем, она у нас уже неделю. Целую неделю! — После традиционных печенек с корицей и изюмом я поняла, еще немного — и кто-то умрет. Вероятнее всего, она, потому что я и физически сильнее, и садхор меня в обиду не даст. Звучало внушительно. Доставая из шкафчика кружки и делая сладкий травяной чай, я все вспоминала правителя драконьего народа, его движения, фразы, мои на это реакции. Да, он точно не даст сестру в обиду. и он вполне себе может скинуть кого-нибудь с обрыва. И от целой горной гряды избавиться тоже, наверное, может, пусть это и сложно было представить. Поставив кружки с дымящимся чаем на стол, я села напротив драконицы на стол с мягкой сидушкой, обхватила чашку обеими ладонями и осторожно спросила о том, что не давала покоя уже очень давно. «А что с пророчествами?» «О!» — беззаботно воскликнула она — Сделала приличный глоток горяченного чая, даже не поморщилась и весело продолжила. «Они прекратили сбываться сразу после того, как ты ушла. Садхора занимается восстановлением городского храма, они уже, к слову, почти закончили. И мы обе обменялись понимающими взглядами, после чего спрятались за кружками с чаем. Но мне все же было очень интересно. «А зачем вы...» «Ты...» — исправила она тут же, этим вновь напомнив мне брата. «Ты...» Послушно повторила я и кивнула, говоря, что поняла ее. «Зачем ты пришла сюда? Ко мне?» «Ну так я к тому и веду!» Вздохнула, а устало. устала. «Это пусть будет драконица, меня уже достала!» «Я ее скоро точно придушу!» Но делать этого нельзя, потому что Садхор обидится, а я, в принципе, не люблю его обижать. Поэтому мне нужно спустить парно, тут проблема!» Она снова сделала глоток чая, поставила кружку на стол, и проникновенно заглянула мне прямо в глаза, чтобы честно сказать. Есть лишь одно место, где я могу это сделать, но Садхор запрещает мне ходить туда одной. И из всех существ, во всех мирах, есть лишь одна девушка, которую я могу взять с собой, и которую Садхор потом не убьет за то, что согласилась пойти со мной. И на меня посмотрели очень выразительно, непрозрачно намекая на то, что эта самая девушка сейчас сидит в этой кухне и пьет чай. Точнее, пила, потому что теперь перестала. Отставила кружку и возмущенно посмотрела на сестру правителя драконьего народа. «Нет!» Не зная вообще никаких деталей, решительно отказалась я от сомнительного предприятия, едва поняла, к чему ведет Ахара. «Потому что нет!» «Я не вернусь туда! Я не буду еще раз встречаться с мужчиной, которого после всего одной встречи не могу забыть уже больше месяца! Я не стану переживать весь этот ужас еще раз!» «Нет. И еще сотню раз нет. Даже если хочется взглянуть на него в самый последний раз и в самый-самый последний раз утонуть в черно-золотых глазах». Притворно-скорбный вздох со стороны Ахары мне совершенно не понравился, как и ее спокойная. «Как жаль, что у тебя все равно нет выбора. У тебя пять минут на то, чтобы собрать вещи, если ты, конечно, хочешь что-то с собой брать. Кстати, семью не прощайся, возьмешь телефон с собой». «Ничего никуда брать я не собиралась. Я вообще никуда не пойду, но все же...» «Откуда ты знаешь, что такой телефон? И смысл мне его брать, если в вашем мире все равно нет связи?» «Но я все еще никуда не собиралась, нет. Мне просто интересно было узнать». Охара коварно улыбнулась, продемонстрировав мне кончики верхних клыков, склонила голову к плечу и снисходительно посмотрела на меня. «Я не брат», — хмыкнула она. Я не стану избегать мир только потому, что там поселился дорогой мне человек. Наоборот, я узнаю о нем столько, сколько в принципе сумею. Вот, например, знаешь, сколько времени у меня ушло на изучение вашего языка? Я знала, что учителем у нее был явно не литератора какая-нибудь дворовая гопота, судя по мелькающим в речи словечкам. Да и в целом, по построению предложений все было ясно. «Сколько?» — спросило мое любопытство. «Сутки». С заслуженной гордостью ответили мне, важно вздернув подбородок, а потом все же ответили на ранее прозвучавшие вопросы. Про телефон знала легко. он «Вот тут у каждого встречного. И о проблеме со связью я на досуге тоже подумала, поэтому свой телефон ты оставишь здесь, где связь есть, а с собой возьмешь всего лишь рабочую проекцию. Мне нужно три минуты, чтобы создать ее. Она поднялась, чтобы спокойно так уйти куда-то, а вернуться уже через мгновение с моим телефоном в руках. Села обратно, даже не посмотрев на меня, полностью сосредоточилась на телефоне и меланхолично бросила. «У тебя осталось крайне мало времени и...» а хотя ты знаешь, лучше ничего не бери. Мы с тобой знатно повеселимся». Ее слова не внушали совершенно никакого доверия. Скорее, неконтролируемый ужас и желание сбежать куда-нибудь подальше. «Но бежать мне некуда. Это все же мой дом. А вот выгнать некоторых я могу». Я действительно решила это сделать, не заботясь о последствиях, которые может повлечь мой глупый поступок. Отставила кружку, решительно поднялась и, стараясь выглядеть невозмутимой, набрала в легкие побольше воздуха. Но не успела сказать и слова, потому что радостно улыбнувшаяся Ахара провозгласила "Всё!" И ослепительно яркий свет затопил пространство.